Эпилог Жители королевства несколько дней гудели о смене правителя, гадая, за какие грехи и преступления Рихарда лишили короны. А когда до Люда донесли весть, что бывший король сам отказался от трона и жены Аракенки в пользу молодой невесты империи, принялись воспевать в балладах историю любви Деяны и Рихарда, переиначив, правда, некоторые истинные события на свой лад. Впрочем, маркизу и маркиза Шарье Пересуду нисколько не трогали. Они сыграли скромную свадебную церемонию в одной из часовен Мирграда. Были приглашены все близкие, родственники и друзья. надинл также прибыл со своей невестой. Эльфийская принцесса все-таки достучалась до его сердца. Увеселения в западном пределе не стихали три дня подряд. Вино за счастье и здоровье молодых лилось рекой. Родители не могли нарадоваться, глядя на своих детей. Однако было кое-что, что омрачало счастье. «Ты уверен, что получится, и мы не впустую преодолеем такой путь?» Сомневалась Диана, прижимая спиной к груди законного мужа и слепо всматриваясь вдаль, в обширные виноградные поля и степи владений. «Не бойся. Мы должны попробовать. касси уверена, что старейшина рода шаманов сможет тебе помочь. Разве ты не хочешь увидеть красоту нашего Лена не только в одних скучных серых красках? Лицо сына. Разве втихую не мечтаешь снова парить колицей под облаками?» Очень хочу, но... Значит, никаких «но». Решено. Сегодня же отправляем Заира к твоим родителям. Козье молоко пока попьет. Бабушка с дедом. Заскучать по мамке не дадут. А мы отправимся в Аракению. И вот теперь, после долгого изнурительного путешествия в страну ледяных демонов, мучительных часов обряда, которые проводила шаманка над глазами Деяны, на протяжении двое суток поила ее горькими, отвратными взварами, пришло, наконец, время испытать все потраченные усилия. «Открывай! Смелее!» Да и не могла никак набраться смелости и содрать с век вонючую повязку. Чем старейшина рода только не пичкала. Бррр. Страх, что ничего не получилось, что все зря, съедал всю решимость. Помощь аракеянцев — последняя надежда. «Карахту вир, да глупая женщина. Проскрипела шаманка на своем наречии и сама сдернула липкую ткань с глаз. «В чем-то ты воин, а в чем-то ты дитя малая!» Идея от неожиданности взяла и зажмурилась. Еще и руками лицо закрыла. На ворчание старухи она не обратила внимания. Не понять ей, потому что зрение никогда не теряла. «Дэя!» Услышала хруст снега. Рихард шагнул ближе, мягко отнял ладони от лица, погладил в поддержке ее дрожащие пальцы своими. «Посмотри на меня!» И тогда она медленно стала приоткрывать веки. Дыхание задержало, будто перед прыжком с огромной высоты в бездну. Непривычно яркий свет ударил, вызвав резь. Проморгавши глаза, Дэя различила темное смазанное пятно на белом. Настроила резкость и... Пятно преобразовалось в улыбающееся лицо мужа. Рихард изменился. Из горла вырвался сиплый выдох. Посуровил, возмужал. Шрамов новых прибавилось. Сеть морщин проступила на лбу и под уставшими глазами. Кудрявые каштановые волосы и борода пронизала серебром седина. Война оставила на внешности мужчины свой нестираемый след. «Я тебя вижу!» Рихард шире растянул губы. Медово-карие глаза подозрительно заблестели. «Я вижу тебя!» С радостным криком Даяна бросилась ему на шею. Рихард горячо поцеловал, а потом подхватил за талию и закружил жену вокруг своей оси. Их смех разносился веселым эхом по горному склону среди льдов и соломенных изб аракенцев. Шаманка оставила их наедине засеменив по своим будничным делам. «Спасибо вам!» шумнула Деяна ей вслед. Рихард сделал еще несколько кругов, а потом проговорил. «Лети! Чего же ты ждешь?» Повторять дважды ей не нужно было. Дея перевоплотилась в птицу прямо в воздухе. Замахала крыльями, набирая высоту. Выше и выше, к самим рваным облакам. Помчалась к синим водам Нерильского моря. Эйфория наполнила грудь. Ветер ласкал каждое перышко поддерживал и шептал, что скучал. Пролетев вдоль линии заснеженных берегов, Дэя повернула обратно в горы. Шаманы, одетые в шкуры животных, казались муравьями. Их избы плотно прилегали друг к другу. Их было много. Дикое племя. Какая ирония. Из-за них она лишилась зрения, и их народ вернул ей способность снова видеть мир. Рихард ждал ее на том же утесе, откуда она от него улетела. Развоплотившись ворохом снежинок, Дэя ступила на землю уже человеком. И все-таки я поймал тебя в сети, моя дикая соколица. Оскалился довольный муж, раскрывая в сторону руки. Насады взял твою неприступную крепость. Что ж, мой любимый маркис, Дэя шагнула в его объятия. Ради любви иногда стоит проиграть. Конец книги. Текст читала Алиса Тверская.